Задумка превосходная, перебил президент. Однако я должен буду одобрить и завизировать текст, либо внести в него изменения, какие сочту нужным, но в любом случае, повторяю, идея хороша, а хороша она ещё и тем, что чрезвычайно правильна в политическом отношении. Ибо выдвигает президента в первый ряд, на передовую, так сказать, очень-очень удачная мысль. А табриченный шумок, возникший за столом, дал понять премьеру, что этот раунд министр внутренних дел выиграл. "Что ж, так тому и быть. Отдайте необходимые распоряжения", сказал он вслух, а мысленно поставил правительству очередную жирную единицу заповедения. Успокоительной идеи насчёт того, что рано или поздно, и скорее даже рано, чем поздно, Судьба непременно сокрушит гордыню. Нашлось громовое подтверждение в виде унизительного оскорбления, нанесённого министру внутренних дел, который, уверовав было, что сумел всё же вырвать победу в кулачном бою с премьером, вдруг обнаружил, что его планы пошли прахом, если никуда подальше, и всё из-за вмешательства небес, внезапно в последнюю минуту сыгравших на руку противнику. Последние, равно как и впрочем, и первые выводы, сделанные самыми чуткими и вдумчивыми аналитиками, возлагали всю вину на президента республики, промедлившего с одобрением манифеста, который за его подписью должен был сбрасываться с вертолётов для укрепления морального духа горожан. 3 дня, последовавшие за памятным заседанием кабинета министров, небосвод представал миру В цельнокроеном великолепии лазурного наряда, который сидел как влитой, нигде не морщил и не собирался в складки. И эта объяснявшаяся без ветрия им гладкость была идеальна, чтобы разбросать с поднебесья бумажки и глядеть потом, как кружатся они и уподавляясь эльфом танцуют в воздухе. А потом подбираются теми, кто проходил по улице, или же на улицу эту выскочил в леком и желании узнать, какие там новости или распоряжения с неба на нас упали. И 3 дня таких погожих, таких гожих для исполнения этой затеи, мыкался замусоленный манускрипт туда-сюда из президентского дворца в министерство внутренних дел и обратно, то обогащаясь новыми положениями, то оттачиваясь в формулировках. то набирая вес у в аргументах и поверх зачёркнутых слов вписывались другие, тотчас претерпевавшие ту же злую участь. И фразы не вязались с теми, которым предшествовали, и противоречили тем, за которыми следовали, и сколько же извели чернил, сколько перемотали бумаги. И вот, значит, что это такое муки творчество, слава богу, наконец-то узнали. На четвёртый день небо, прескучив ожиданиям и увидев, наверное, что внизу никак не мычат и более того не телятся, решило задёрнуться с утра пораньше плотным пологом тёмных грузных туч из разряда тех, что грозят дождём и угрозу свою приводят в исполнение. И в последний предполуденный час швырнуло пригоршню разрозненных капель и заморосил, то прекращая, то вновь принимаясь нудный дождичек, вопреки угрожающим тучам, не суливший вроде бы ничего серьёзного. Этот дождик-дождик, перестань, продолжался ещё часа 2-3, а потом вдруг без малейшего предупреждения, словно надоело притворяться и изображать чувства, которых нет, сменился настоящим, упорным, непрестанным, сильным, хоть и не яростным из разряда тех, что способны лить неделю к ряду и обычно приносят такую пользу сельскому хозяйству, но не Министерству внутренних дел. Даже если предположить, что командование военно-воздушными силами разрешит вертолетам подняться в воздух, что уже само по себе весьма проблематично, сбрасывать в такую погоду бумажки, Это уж совсем себя не уважать, и не только потому, что народу на улицах всего ничего, а который есть занят по большей части стараниями вымокнуть как можно меньше, а и потому, что шлёпнется президентский указ в грязь, или куда это годится, будет всосан в ненасытимую у трубу водостоков, размолот в кашу автомобилями, обдающими потоками воды из-под колёс, Ибо истинно, истинно говорю вам, только самый пламенный поборник законности и порядка, родитель чина почитания, станет наклоняться и доставать из мерзкой жижи откровение насчёт сходства существующего меж всеобщей слепотой, что была 4 года назад, и слепотой нынешней, носящей, извините за каламбур, более избирательный характер. И горько, Как же горько было министру внутренних дел в бессилии смотреть, как под предлогом безотлагательной национальной надобы премьер-министр, вырвав у президента согласования, запустил маховик СМИ, и все они средства эти, печать, радио, телевидение, причём как дружественные, так и конкурирующие, взялись убеждать население столицы в том, что оно к прискорбию вновь ослепло. Когда же несколько дней спустя дождь прекратился и небеса опять оделись синевой, только благодаря настойчивому, а под конец даже и раздражительному вмешательству президента удалось добиться исполнения хотя бы первой части программы. "Дорогой мой премьер", сказал глава республики. "Заметьте, что я не отказываюсь и впредь не намерен отказываться от решений, принятых кабинетом министров". Но тем не менее считаю нужным обратиться к народу лично. Я, господин президент, считаю это излишним. Меры по разъяснению ситуации уже приняты и в скорости должны принести свои плоды. Даже если эти ваши плоды появятся уже завтра, я настаиваю, что моё обращение к народу должно предшествовать им. Завтра, как я понимаю, это всё же фигура речи. Тем лучше, если фигура но обращение над городом разбросайте. Господин президент, вы считаете, что... Я хочу вас предупредить, что если не сделаете, будете отвечать за потерю доверия личного и политического, которое никогда сразу установилось между нами. А я позволю себе напомнить, что по-прежнему обладаю абсолютным большинством в парламенте, и утрата доверия, которой вы мне угрожаете, носит чисто личный характер и политического резонанса не получит. Ещё как получит, если я объявлю в парламенте, что слово президента страны было урезано премьер-министром. Господин президент, прошу вас. Ведь это же неправда. Правда в той степени, чтобы произнести это в парламенте или вне его. Разбросаем сейчас манифест манифест и всё прочее я хотел сказать разбрасываем сейчас манифест докажем что власть чрезмерно разболталась в том смысле что чересчур много болтает это по-вашему так а по-моему иначе господин президент если вы называете меня президентом то вероятно признаёте меня в качестве такового но и стало быть выполняйте мои приказы вы настаиваете настаиваю настаиваю И говоря вашим языком, берегитесь, чтобы настой не вышел через чур концентрированным, потому что мне надоело наблюдать, как вы бодаетесь с министром внутренних дел, если он вас не удовлетворяет, снимите его с должности. А не хотите или не можете, смиритесь, ибо я убеждён, что если бы идея манифеста, подписанного президентом, родилась в вашей голове, вы, вероятно, нашли бы способ сообщить о ней лично. Это несправедливо, господин президент. Очень может быть. Я и не отрицаю, все мы издёрганы, все потеряли душевное спокойствие. Вот и говорим то, чего сказать не хотим, и может быть даже не думаем. Тогда сочтём инцидент исчерпанным. Именно так, сочтём, но чтобы завтра утром вертолёты были в воздухе. Слушаюсь, господин президент. Если бы этого острого разговора не случилось, если бы президентский манифест и прочие летучие листки окончили свою недолгую жизнь в мусорном баке, история, которую мы рассказываем здесь, была бы совсем иной. В чём и как именно сказать затрудняемся, но что другое совершенно точно и, разумеется, внимательный ко всем изгибам и излучинам нашего повествования читатель из когорты тех аналитиков, которые всему на свете надеются найти исчерпывающее объяснение, не применит спросить, был ли диалог президента и премьер-министра ставлен сюда в последнюю минуту для исполнения давно уж обещанной смены курса, или же случился он потому лишь, что судьба его такая, и возымеет последствия, которые в самом скором будущем не замедлит обнаружится. А рассказчику просто не оставалось ничего иного, как отложить в сторонку загодя припасенную историю да проследовать этим вот новым, внезапно проложенным на его морской карте маршрутом. Полностью удовлетворить такого читателя тем или этим ответом невозможно. Разве только если рассказчик с обескураживающей дерзкой откровенностью признает, что уверен как ни в чем и никогда, что правильно ведет эту неслыханную историю о городе, который решил воздержаться от голосования и для которого последовавший затем яростный, но так благополучно завершившийся обмен репликами между президентом и премьером пришелся как нельзя более кстати. А иначе трудно будет понять, Зачем бросил он трудолюбиво ссученную нить повествования и пустился в отвлечение не о том, чего не было, но что могло бы быть, а наоборот, о том, что было, но чего запросто могло бы не быть. И довольно ходить вокруг да около, ибо мы имеем в виду письмо, полученное президентом республики спустя 3 дня после того, как вертолёты пролелелись над городскими улицами, проспектами, площадями, Дождём разноцветных бумажек, в которых сочинители из Министерства внутренних дел разъясняли более чем вероятную связь между трагической эпидемией слепоты, постигшей город 4 года назад, и нынешним электоральным безумием. Случилось так, что письмо это попало в руки некоего дотошнейшего секретаря, принадлежащего к породе тех, кто прочитывает мелкие буковки, прежде чем взяться за большие. К разряду людей, способных в завалах и залежьях, кое-как пригнанных друг к другу слов, отыскать крохотное зёрнышко, которое стоит немедленно начать поливать и взращивать, сознавая, что в нём-то и заключена истина. В письме же сказано было следующее: Ваше превосходительство, господин президент Республики. Прочитав совсем подобающим и более чем заслуженным вниманием манифест который вы направили гражданам страны и в первую очередь обитателям её столицы, в полной мере сознавая свой патриотический долг и отчётливо представляя, что кризис, в который неуклонно погружается страна, требует от всех нас ревностной постоянной неусыпной бдительности в отношении всех необычных явлений, что происходит или могут произойти у нас на глазах. Я беру на себя смелость повергнуть на благосклонное рассмотрение вашего превосходительства некоторое количество неизвестных фактов, могущих способствовать лучшему пониманию того, какое бедствие обрушилось на нас. Я говорю это, потому что будучи человеком обычным, верю, как и вы, господин президент, существование некой связи между недавней гражданской слепотой, выразившейся в стремлении оставить бюллетень чистым, и той слепотой, что на несколько неизгладимых из памяти недель отделила нас от всего остального мира. Я хочу сказать, господин президент, что нынешняя слепота может быть объяснена слепотой той первую, а обе они, существованием, не уверен, но не исключаю, что и деятельностью одного и того же человека. Но прежде чем продолжить, Я, движенный исключительно гражданским самосознанием, в коем никому не позволю усомниться, считаю своим долгом заявить, что я не доносчик и не ябедник, не стукач, но всего лишь служу своей отчизне, попавшей в трудные обстоятельства и не видящей впереди путеводной звезды, на свет которой сумеет она выйти к спасению. Не знаю и не могу знать, достаточно ли этого письма, чтобы... возжечь этот свет, но повторяю, долг есть долг. И в этот миг чувствую себя солдатом, что делает шаг вперёд из строя и добровольно вызывается выполнить некое задание. Задание же это, господин президент, заключается в том, чтобы обнаружить, это слово я, говоря с кем бы то ни было на данную тему, употребляю впервые, что 4 года назад я вместе с моей женой случайно оказался членом группы из шести человек, которые, как и очень многие другие, отчаянно старались выжить. Может показаться, что я не сообщаю вашему превосходительству ничего нового, ничего такого, что вы не познали бы сами на собственном опыте. Однако никто на свете не знает, что один член этой группы не потерял зрения, и человек этот был женой доктора офтальмолога, ослепшего как и все мы. В те дни мы торжественно поклялись друг другу, что никогда не будем говорить об этом. Она заявляла, что не хочет, чтобы на неё смотрели как на диковину, как на феномен, чтобы подвергали её исследованиям. И теперь, когда зрение вернулось ко всем, это чудо правильнее было бы предать забвению, сделав вид, что ничего вообще не было. Я был верен этой клятве до сегодняшнего дня, но больше молчать не могу. Господин президент, поверьте, я счёл бы оскорбительным, если бы моё письмо было расценено как донос, хотя по сути оно доносом и является, поскольку и этого вы тоже пока не знаете, произошедшее на днях убийство было совершено тем самым человеком, о котором я говорю, но это дело правосудия. Я же всего лишь исполняю свой патриотический долг прося обратить самое пристальное внимание на обстоятельства, которые до сих пор держалось в тайне и которые может вероятно объяснить причины безжалостной атаки на нашу политическую систему ибо смиренно позволю себе привести здесь ваши слова господин президент это новая слепота поразила самые основы демократического устройства повредило им так, как никогда не могла повредить ни одна тоталитарная система. Излишне говорить ваше превосходительство, что я полностью отдаюсь в ваше распоряжение. Ваше или того ведомства, которому вам благоугодно будет отдать приказ начать расследование с тем, чтобы расширить, развить и углубить сведения, содержащиеся в настоящем письме. Клянусь вам, что не испытываю никакой неприязнь к человеку упомянутому в нём, но интересы отчизны, получившие в вашем, ваше превосходительство лице наидостойнейшего представителя, суть единственный закон, коим я руководствуюсь и коем подчиняюсь с бестрепетным спокойствием того, кто знает, что исполнил свой долг. Примите ваше превосходительство и прочее. Следовала подпись а внизу слева полные имя и фамилии отправителя, телефон, адреса почтовый и электронный, номер и серия паспорта. Президент медленно положил листок на стол и, помолчав немного, спросил у начальника канцелярии, кто еще знает об этом. Никто, кроме секретаря, который распечатал и зарегистрировал письмо. «Надежный человек». Думаю, господин президент, ему можно доверять. Он член партии, но в любом случае можно будет уведомить его, что малейшая нескромность с его стороны обойдётся ему очень дорого. И с вашего позволения, это предупреждение следует сделать не откладывая. Кому следует? Мне? Нет, что вы, господин президент. Полиции вызвать его в центральное управление, а там какой-нибудь зверовидный следователь заведёт его в кабинет для допросов и нагонит на него страху. Не сомневаюсь, что результаты будут самые впечатляющие, но предвижу одну сложность. Какую же, господин президент? Когда ещё дойдёт дело до полиции, а за эти несколько дней он может распустить язык, рассказать жене приятелям, а то и не приведи господь журналистам, и хорошим и тогда будем. Вы совершенно правы, господин президент, откладывать не стоит. Надо тотчас же шепнуть словечко начальнику полиции. Если вам угодно, я с удовольствием займусь этим лично. Я правильно понимаю, что вы желаете устроить короткое замыкание в бюрократической сети действовать через голову премьера. Никогда бы не решился на такое, не будь делом столь серьезным. Дорогой мой, на этом свете, а другого, кажется, и нет... Всё тайное когда-нибудь становится явным. А я верю вам, что этот секретарь надёжный человек. Но не могу сказать того же о начальнике полиции. Да ещё вообразите, что будет, если он столкнётся с министром внутренних дел, а что ничего невероятного, даже наоборот, вполне возможное дело. И какой выйдет из всего этого шум? И министр внутренних дел потребует отчёта с премьер-министра, раз уж нельзяс меня, а премьер захочет узнать, не вторгаюсь ли я в его компетенцию, нет ли тут покушения на его прерогативы. И дело в миг получит огласку, и что прикажете тогда держать в тайне? Не могу в очередной раз не признать вашу правоту, господин президент. Но что же нам сейчас делать? Доставь ко мне его сюда, секретаря. Ну да, человека, ознакомившегося с содержанием письма. Сейчас? Сейчас, потому что через час уже может быть поздно. Начальник канцелярии снял трубку телефона и распорядился. Немедленно рысью к его превосходительству. Обычный путь по коридорам и приемным занимал не меньше пяти минут, но на этот раз вызванный вырос в дверях на исходе третий. Он запыхался, и ноги у него дрожали. Чего было нестись как на пожар, молвил с добродушной улыбкой президент. Господин начальник канцелярии приказал как можно скорее едва переварив дух, выговорил тот. Ну ладно, я вас вызвал по поводу вот этого письма. Да, господин президент. Вы ведь надо полагать, прочли его. Точно так. И помните, о чём там шла речь. Более или менее, господин президент. «Нет уж, со мной, пожалуйста, от формул такого рода будьте добры воздержаться, а отвечайте прямо. Помню, господин президент, помню так ясно, словно только что я его прочитал. И как считаете, можете вы поднапрячься и постараться забыть его содержание?» «Смогу, господин президент». «Не спешите, подумайте хорошенько, ибо постараться забыть и забыть — это не одно и то же». «Так точно, господин президент, не одно». стало быть, одного старания мало, потребуется ещё что-то. Готов дать честное слово. Я уж было хотел повторить свою просьбу воздерживаться от таких оборотов, но лучше спрошу вас, какой реальный смысл влагаете вы в данном конкретном случае в романтическое понятие честное слово? Что это значит? Это значит, господин президент, что я торжественно обещаю нигде и никогда никому ни при каких обстоятельствах не открывать содержание этого письма. Вы женаты? Женат. Я вас вот о чём спрошу. Готов ответить. Полагаю, что хотя бы жене и ей одной вы о письме всё же рассказали. То есть предали наше дело, а глазки предали, я хочу сказать. Нет. Господин президент, предавать огласке значит делать всеобщим достоянием. Что ж, с одобрением могу заметить, что словари вам не чужды. Я и родной жене бы не выдал. Хотите сказать, что ничего ей не рассказали? Никому ничего, господин президент. Честное слово. Простите, господин президент, да ведь я только что. Ах, простите, запамятовал, что вы уже Если это опять изгладится из моей памяти, господин начальник канцелярии возьмёт на себя труд напомнить. Слушаюсь, господин президент. В унисон прозвучали два голоса. Президент несколько мгновений молчал, а потом осведомился. Вот предположим, я захочу узнать, что вы написали в графе краткое содержание. Можете ли вы избавить меня от вставания с кресла и сказать, что там значится? Одно единственное слово, господин президент. Магучи надо иметь способность к синтезу, чтобы вместить в одно слово столь пространное письмо. И что же это за слово? Прошение, господин президент. Что, что? Прошение. И всё, и всё. Но ведь так невозможно понять, о чём это письмо. Вот и я так подумал. Никто ничего не заподозрит, ибо слово прошение годится для чего угодно. Президент удовлетворенно откинулся на спинку кресла и улыбкой продемонстрировал сообра지тельному секретарю все свои зубы. С этого бы и начинали, и можно было бы тогда не брать с вас честное слово. Бережёного, господин президент, Бог бережёт. Хорошо, очень хорошо. Но время от времени просматривайте запись, мало ли что вдруг кому-то придёт в голову приписать ещё что-нибудь. К слову, прошение. А пока можете идти. Слушаюсь, господин президент. Когда дверь за секретарем закрылась, начальник канцелярии сказал. Я, надо признать, не ожидал от него такой инициативы. Думаю, сейчас он как нельзя лучше доказал нам обоим, что вполне может оправдать наше доверие. Ваше может. И может. А мое нет. Но я думал... И правильно делали, дорогой мой, но не в том направлении. Ибо людей следует делить не по признаку умный-дурак, а по признаку умный-черещур умный, потому что с дураками мы делаем что захотим. Умных приходится использовать в своих интересах, тогда как черещур умные, даже если они на нашей стороне, представляют собой постоянную опасность. И самое забавное, в том, что хотя всеми своими действиями они беспрестанно доказывают, что очень опасно, мы на эти предупреждения не обращаем внимания, а потом смиренно принимаем последствия. То есть вы хотите сказать, господин президент. Я хочу сказать, что наш благоразумный и осмотрительный секретарь, этот эквилибрист, способный превратить в обычное прошение столь тревожное письмо Очень скоро будет вызван в полицию, где ему дадут острастку от необходимости, которой мы с вами недавно толковали. И не он ли сам пять минут назад сказал, не подозревая, впрочем, до какой степени он прав, что береженого Бог бережет? Вы, как всегда, правы, господин президент, вы поразительно дальновидны. Да, но как политик совершил величайшую в жизни ошибку, когда позволил усадить себя в это кресло, Потому что вовремя не понял, что к подлокотникам его привинчены кандалы. Это следствие того, что у нас не президентская республика. Именно так. И потому мне позволено чуть больше, чем перерезать ленточки и лыбызать детишек. А сейчас к вам пришла козырная карта в тот самый миг, как я передам это письмо премьеру. будет это карта бита, а я сделаюсь просто почтальёном. А в тот самый миг, когда он вручит его министру внутренних дел, это уже будет просто дело полиции, а полиция замкнёт цепь. Вы многому я смотрю научились. У меня была хорошая школа. А знаете что? Я ведь внимание, господин президент. Не будем трогать этого бедолагу. Я ведь и сам, когда приду домой или ночью под одеялом, Жене я расскажу, что там, в письме этом, да и вы, дражайший мой начальник канцелярии, не утерпите наверняка. И ваша жена поглядит на вас с восхищением. Вот, мол, возлюбленный супруг мой причастен к государственным тайнам и к сетям, что плетет держава. Примечание, аллюзия на стихотворение «Святая». Фернандо Пессоса, года жизни 1888-1935, мамин сын, конец примечания. Он пьёт из этой чаши, он без противогаза дышит смрадом, который источают сточные канавы власти. Господин президент, я попросил бы, да не обижайтесь, думаю, что я ещё не самый скверный, найдутся и похуже меня. Но временами, когда сознаю, что этого далеко недостаточно, Душа болит так, что и передать нельзя. Господин президент, я держу и буду держать язык за зубами. Я тоже, но иногда вдруг представляю, что будет с нашим миром, если все вдруг откроют рты и не закроют их пока. Пока что, господин президент. Нет, так, ничего. Оставьте меня одного.